фразы, состоящие из шести иероглифов. 91. Дзэн сансан го сансан. Сан. Впереди трижды по три, позади трижды по три. 92. Ти гоцугоцу Гоцу-гоцу-ти. Тупо непоколебимый непоколебимо тупой. 93. Йото... Как это? кунику Уру. Он выкладывает овечью голову, но продает мясо собаки. девяносто четыре Сей Роми Росей о миру Колодец смотрит на осла, осел смотрит на колодец. девяносто пять Сакасимани Усини Ноте Буцуден Нииру. Сидя на быке задом наперед, я въехал в зал Будды. 96. Кодзи Ясен О Цукавадзу. Хороший сын не пользуется отцовскими деньгами. 97. семь менно акакаран юрева гоно наокаран нива сикадзу правдивая речь лучше красного лица 98. синкен все Дааседзу. Злой кулак не бьет по улыбающемуся лицу. 99. Хацурихан. Цурисуй. Рис в чаше. Вода в ведре. 100. Мукутеки Мотому Фукигатаси. Труднее всего играть на флейте без отверстий. 101. один. Санин Камео Сюси Т. Свидетельства трех человек способны превратить сухопутную черепаху в морскую. Один мудрец сказал: Если один человек скажет тебе, что видел на улице тигра, ты ему не поверишь. Если второй человек скажет тебе то же самое, ты тоже ему не поверишь. Но если третий человек скажет, что он тоже видел его, ты поверишь в то, что по улице ходил тигр. 102. Хикаку сотуни мукате магарадзу. Рука не сгибается наружу. 103. Дзигуку ни иру кото яно ируга готоси отправляться в ад со скоростью стрелы 104. четыре нао кикан юрева омоте оо минива сикадзу Лучше увидеть лицо, чем услышать имя. 105. Энка Байкоо Саэгерадзу. Туманная мгла не выносит аромата цветущей сливы. 106. КАСЮ СОТОНИ МУКАТЕ АГУРУ КОТО НАКАРЕ Не выставляй на публику скелеты родичей. 107 КАЦУРО НИ НОТЕ МУККО оо. Верхом на слепом осле он преследует свирепого тигра. 108. Кюсуидюни Кюсуо Дасу. Он бьет по мечу, находясь в стремительном водном потоке. 109. Рёкова Фукаку Дзосите Мунасикига Готоси Хороший купец надежно прячет свое добро и выглядит нищим. 110 Дзодзу Хаку Кайдзу Коку У господина Дзана голова белая, у господина Хая голова черная. Параллельные фразы, состоящие из шести иероглифов. 11. Коно сс. Ререо Мимомете Родзенбагони, Аркудзайсу. Считая, что это свет и дух, он счастлив бежать впереди ослов и след за лошадьми. 112. Канзива. Дзярио консацуси. Нецудзива. Дярио несацусу. Холод убивает холодом. Жара убивает жарой. 113. Ками ген ооунаку. оунаку симо сундуно аси о рисурунаси над ним нет ни куска черепицы чтобы он мог покрыть голову под ним нет ни пяди земли где бы он мог стоять 114 Кути данзен то хосите дзисоси кокоро эндзен, хосите ребудзу. Когда уста хотят об этом говорить, слова теряют силу. Когда ум ищет с этим сродства, мысль исчезает. 115. Дзицугэцумо, Сёринси и Тарадзу, Тэнтимо, Гайфуку, садзу. Солнце и луна не могут осветить это полностью. Небо и земля не могут охватить это целиком. 116. Варето дойдюни сюджитое дому. Варето дойдюни сиседзу. Все мы происходим из одного истока, но умираем не от одного истока. 117. Айнуносиру Котова Нанзини. Юрусу Кутибаси Оцуге. Айдасуру Котова нанзини Юсуру Мидзу О Сосоге. Когда мы броним друг друга, ты можешь отплатить мне. Когда мы плюем друг на друга, ты можешь залить меня слюной. 118. Сикаоо Монова Ямао Мидзу Кино Цуками Монова Хитоо Мидзу Охотник на оленей не видит гор Скупец не видит людей 119. Дарума Тодони Китарадзу. Нисо ни Юкадзу. Батхитхарма не приходил в Китай. Второй патриарх не уходил в Индию. 120. Не соку он кайнии кёсэдзу. Всю соку баньенни ватарадзу. Вдыхая, он не пребывает в царстве сканх. Выдыхая, он не связан с мириадами вещей. 121. но Хинва и Мада Корехин Нарадзу. Кенонно Хинва Хадзимете Корехин. Прошлогодняя нищета была вовсе не нищета. Вот в нынешнем году это действительно нищета. 122. Сётен ханао, сасагуруни ни, митинаку, гедо, хисока ни мируни миедзу. Девы не находят тропу, чтобы разбрасывать на ней цветы. Еретики тайно подглядывают, но им ничего не видно. 123 Риро, о бензецу сико Ани Генсио, о серая Даже лилу не может различить истинной формы. Как тогда шикуану различить слабый тон В старые времена Жили Лилу, Риро и Шикуан. Сико. Первый был известен своим острым зрением, второй тонким слухом. 124. Кенненоуме, консайно Янаги, Гансеку Кейко, Кюни Йору. Прошлогодняя слива и сегодняшнее ива. Их цвет и аромат такие же, как встать. 125. Биру теней о задан Кацуте бусо ару кото о мидзу пучок волос с макушки Вайра Чаны, я засомневался, существовал ли вообще какой-либо Будда или патриарх. 126 Тенсай Хинобори Цуки Кудару Канзен Яма Фукаку Мидзусамуси В небесных пределах восходит солнце и садится луна. За балюстрадой горы погружаются во мрак, и воды становятся холоднее. 127. Тада кэмегури мити тензуру о мите. Сирадзу Мино ару Кото-О Он видит только излученные реки и изгибы тропы, не зная, что уже находится в стране бессмертных. 128 Бусьёно гири о сиранто Хосеба, масани дисеццу и о канзубеси. Тот, кто хочет понять смысл природы Будды, должен наблюдать за временами года и причинными связями. 129 из коева коры бу и сайно ирува коре всякий голос это голос будды всякая форма это форма будды 130. Карини и и наку. Мидзуни, теней, но кокоро наси. У диких гусей нет умысла оставлять следы. Вода не думает о том, чтобы принять их отражение.